Да просто потому, что эти славные ребятишки раскололись. На самом деле мы — пустое место. Музыка Милли, Ванилли, чистая халтура, а ведь за нее Грэмми медали. А слушали Роба и Фаба лишь потому, что у них внешность была подходящая, хипари такие. А скандал, который разразился тогда, ведь не только маску с этих ребят сорвал. В нем еще как в зеркале отразились сами фанаты. Стало ясно, какие это полные идиоты. Есть многие вещи, которые мы готовы простить. Но тех, кто раскрывает нам нашу собственную глупость, мы не прощаем. Нам не нравится видеть в себе пустышку. Но таковы мы и есть. С виду Габриэль Уайр казался человеком глубоким и незаурядным. А на самом деле ничего подобного. Все наоборот. Всем казалось, что он не дает интервью, потому что выше этого. А на самом деле Габриэл не давал их, потому что был слишком глуп. Я знаю, что надо мной смеялись, и порой это меня задевало, а кого бы не задело. Но, в общем, я понимал, что это неизбежно. Коль скоро я затеял всю эту игру, коль скоро создал Габриэла Уайра, избавиться от него я смогу лишь избавившись от самого себя. Майрон пытался переварить услышанное. Ты ведь это имел в виду, когда говорил, что Сьюзи то ли на тебя самого запало, то ли на музыку. — И про Серано. Ну да. — Тогда я не понимаю. — Ты сказал, что Габриэль Уайр мертв? — Да он-то мертв в буквальном смысле. — Кто-то его убил. Вероятно, Крисп. — Зачем? — Точно не знаю, но предположить могу. Когда Габриэль убил Алисту Сноу, Герман Эйк, видно, решил, что на этом можно хорошо поживиться, Если вытащить его из ямы, не только большой долг за карты вернется. Уайер всю оставшуюся жизнь будет ему обязан. — Ясно. Таким образом, они с Криспом спасли его от костра. Запугали свидетелей. Откупились от отца Листы Сноу. А вот что дальше случилось, я в точности не знаю. По-моему, Уайер слегка чокнулся. Начал выкидывать всякие штучки. А может, они просто решили, что больше в нем не нуждаются... Я, мол, в одиночку справлюсь. И вообще всем нам будет лучше, если Габриэл Уайр исчезнет. Майрон задумался. Но ведь это очень рискованно. К тому же вы, ребята, со своих нечастых выступлений неплохой навар снимали. Гастроли тоже рискованное дело. Габриэл хотел ездить побольше. К тому же с течением времени использовать саундтреки становилось все труднее. Дело того не стоило. Все равно непонятно. Габриэл, то зачем убивать?» «И, кстати, раз уж на то пошло, когда он был убит?» «Через несколько недель после убийства Алисты Сноу», — сказал Лекс. «Тогда он сразу же уехал из страны. В этом отношении все, что говорят, правда. И если бы его не удалось отмыть, думаю, Габриэл так и остался бы за границей. Но дело удалось развалить, и как раз тогда Габриэл вернулся. Ну, свидетелям заткнули рот». Видеозапись пропала, Габриэлу оставалось только встретиться с Карлом Сноу и сунуть ему в карман побольше денег. После того, как все это было сделано, пресса и полиция исчезли со сцены. А потом Крисп прикончил Габриэла Уэра. Лекс пожал плечами. — Действительно, что-то не сходится. — И все это ты рассказал Сьюзи по телефону? — спросил Майрон. — Не все. Хотя и собирался. Понимаешь... Я отдавал себе отчет в том, что теперь, когда в нашей жизни снова появилась Китти, все выйдет наружу. Ну и решил, что лучше сам расскажу. Тем более, что давно уж собирался, а тут еще ребенок вот-вот родится. Надо было полностью очиститься от лжи, чтобы ничего недосказанного не осталось, понимаешь? Понимаю. А когда тебе попалось на глаза это послание чужой, ты ему не поверил. — Точно. — Точно. «Почему же ушел из дома?» «Я же тебе все объяснил в клубе. Мне просто нужно было время подумать. Сьюзи ничего мне не сказала об этой записке. Почему? Ведь она ее прочитала. Понимаешь, я сразу же подумал, здесь что-то не так. И знаешь, к тебе она пошла не за тем, чтобы разыскать меня. Ей нужно было знать, кто автор». Лекс склонил голову на бок. «Зачем бы, как тебе кажется, ей это понадобилось?» «Думаешь, она так и не смогла забыть Габриэла?» «Я не думаю, я знаю». «А тебе она ничего не сказала, потому что... Разве бы ты стал что-нибудь делать, чтобы помочь ей отыскать другого мужчину?» «Конечно, нет. Ты ошибаешься. Она любила тебя». Ну, «Разумеется, любила», — рассмеялся Лекс. «Ведь я и есть Уайер. Неужели ты не понимаешь?» В общем, прочитав это послание, я был буквально в шоке. И мне надо было подумать, что делать дальше. Затем я и поехал сюда, немного позанимался музыкой, а после, повторяю, позвонил с Юзи, чтобы все рассказать. Начал я с того, что Уайр мертв, уже пятнадцать лет как мертв. Но она мне не поверила. Ей были нужны доказательства. — А ты сам труп видел? — Нет. — Ну так вот, — развел руками Майрон, — для твоего и всех остальных сведений он жив». Может, уехал в Европу, может, ходит среди нас переодетым, а может, живет в Тибете в какой-нибудь общине. — Ты сам-то в этот бред веришь? — засмеялся Лекс. — Забудь. — Это ведь мы распространяем такие слухи. Это мы дважды просили старлеток подтвердить, что они провели ночь с Габриэлом, а те согласились, чтобы набить себе цену. — Нет, Габриэл мертв. — Откуда ты знаешь? — Забавно, — покачал головой Лекс. — Что забавно? — «Сьюзи спрашивала меня о том же, почему ты так уверен?» «Ну и что ты ей сказал?» «Я сказал ей, что есть свидетель. Живой свидетель убийства Габриэла. И кто же это?» Но Лексу не было нужды отвечать, Майрон и сам все понял. «Кому Сьюзи позвонила сразу после разговора с Лексом? Кто послал записку, заставившую Лекса подумать, что правда выйдет наружу?» И кто, если уж на то пошло, перебросил мостик от всего этого к его брату? — Китти, — сказал Лекс. Китти видела его убитым. Оставив охранника связанным и слышав в наушниках голоса Майрона и Лекса Райдера, Уин подошел к столу, на котором стояли компьютеры. Теперь ему стало ясно, отчего дом так скудно обставлен. Лекс наведывался сюда только ради студии звукозаписи. Крисп или доверенные охранники случалось оставались на ночь, но тут никто не жил. В доме ощущалась гулкая пустота. Охранник, гора мышц, работает на старого Эйка, умеет держать язык за зубами, к тому же и ему известно далеко не все. Охрану меняют каждые несколько месяцев. Всем понятно, что верхний этаж табу, вход воспрещен. Данный конкретный охранник, разумеется, в глаза не видел Габриэла Уайра, да никогда и не интересовался им по-настоящему. Думал, что тот много разъезжает по свету. Ему сказали, что Уайр затворник, параноик, приближаться к нему не следует. но ну, вот он и делает, как велено. Сначала Уина удивило практическое отсутствие охраны, но теперь все стало ясно.